Расскажи-ка нам поподробнее об этих переходах, попросил он Дравортака почти ласково. Мне неизвестно о них ничего, кроме того, что они существуют. Кейз с досадой стукнул кулаком по колену. Крупная рыба, которая, казалось бы, уже была на крючке, вновь сорвалась и ушла на глубину. Он посмотрел на Джои, надеясь, что хотя бы ему удалось выудить что-то из памяти Дравортака, но Дравор отрицательно качнул головой. «Кто-нибудь еще желает поговорить с нашим хозяином?» — спросил Киськ. «Пока достаточно». Киванов взял в руку пульт и набрал на нем код доставки пищи. «Человек пришел с работы, уставший. Дайте ему хотя бы поесть». Он вынул из тяного шкафа под нос с едой и поставил его перед дровартаком. Тот воспринял такую служливость как должное и, даже не поблагодарив, спокойно, словно в комнате вовсе не было странных гостей, принялся за еду.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 А значит, можем дать им бой. Впятером, скептически усмехнулся Везель. У нас есть ещё люди на территории драверов. Кроме того, можно и самих драверов организовать. Драверов в это дело вмешивать нельзя, резко оборвал его Кейск. Они не знают, что такое война, и не зачем им узнавать об этом. Мы сами должны решать свои проблемы.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 А что мы будем делать, когда найдём лабиринт? спросил Берг. Кстати, очень правильный и своевременный вопрос, поддержал его Киванов. Вот когда найдём, тогда и подумаем, что делать, усмехнулся Кийск. Дровортэк закончил есть, и за него принялись Баслов с Кивановым. Дровортэк рассказал, что сам он, как и многие другие, занят на производстве. Работа его заключается в контроле за соответствием стандартом изделий.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 Но смог услышать только весьма невразумительные слова о каких-то контролёрах, к которым следует обращаться в случае непредвиденных ситуаций. С своим незваным гостем Дроворт так же посоветовал обратиться за помощью к контролёрам, с которыми можно было связаться через информационную систему. Конец этой бессмысленной беседе положило сообщение информационной системы о том, что через 10 минут свет в жилой секции будет погашен. Дровортак сразу же по-хозяйски направился к кушетке и занял место на ней. Остальные улеглись бок о бок на полу. Кейс клёку у самой двери, так чтобы её невозможно было приоткрыть даже на самую малость, не потревожив его. Едва только комната погрузилась во тьму, послышалось равномерное, безмятежное посапывание Дровортака, заснувшего как по команде. Не в пример хозяину, Гости долго ещё ворочались и тихо перешёптывались во тьме, прежде чем усталость взяла верх над будоражащим потоком мыслей.